Глава сорок вторая В понедельник Байсаров присылает мне цветы. Огромный букет. Приятный аромат моментально заполняет квартиру. Прикасаюсь к нежным лепесткам. Невольно улыбаюсь. А чуть позже замечаю конверт. Открываю его и нахожу приглашение на бой. Там указана дата, время и место. Напоминание насчет вторника. С Крис я уже обо всем договорилась. Она приедет ко мне завтра вечером. Перед боем. Откладываю конверт в сторону. Опять смотрю на цветы. Красивые. Но... это же ничего не меняет. Вообще была уверена, что все закончится одной ночью. Тем безумным столкновением в машине Байсарова. И сейчас лицо заливает краска, когда вспоминаю, что мы творили. Нет, я тогда совсем не думала. А теперь вроде нужно задуматься. Но не хочется. Поэтому, когда наступает день боя, у меня даже мысль не мелькает, чтобы туда не пойти. Байсаров звонит. Да. Говорю, принимая вызов. Ты готова? Спрашивает он хрипло. Собираюсь. В рту предательски пересыхает. Хорошо. Выдает. Мой водитель внизу. Перевожу взгляд в сторону окна. Не трудно догадаться, какая именно машина за мной отправлена. Узнаю внедорожник Бойсарова. После боя поговорим, заключает мужчина. И уже потом у понятно, что именно подразумевает под разговором. Жду тебя, Варя. От того, как звучит мое имя, мурашки ползут по плечам. Я буду, роняю в ответ. Отключаюсь, убираю телефон в сумочку, отмечаю, как предательски подрагивают пальцы. Волнуюсь, чувствую себя так, будто собираюсь на свидание, хотя в каком-то смысле. Поворачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Крис. Что-то не так? Спрашиваю, невольно начинаю поправлять волосы. Нет. Улыбается она, покачав головой. Наоборот, ты вся сияешь. Горец обалдеет, когда увидит. Уверена. Подруга не повторяет предостережения, которые давала мне раньше. Но я и так все понимаю. Обжечься страшно, однако удержаться не получается. Сама лечу на огонь. Машина притормаживает возле известного ночного клуба, где назначен бой. В глаза сразу бросается длинная очередь на вход, но водитель ведет меня через другую дверь, минуя толпу, и дальше к самому рингу на лучшие места. Эти сиденья ограждены от остальных, тех, что позади. Напротив кресла, где мне предлагают присесть, стоит стол. Механически отмечаю закуски. Напитки. Все уже подано. Смотрю по сторонам. Везде выставлена охрана. Присаживаюсь. Ринг так близко. Яркие софиты слепят. Слава иногда ходил на бои с друзьями, но я никогда на таких мероприятиях не бывала. Зал стремительно заполняется людьми. Мне казалось, тут будут в основном мужчины. Однако с удивлением отмечаю, как много женщин вокруг. Рядом со мной усаживаются две подруги. — На кого-то поставила? — спрашивает одна из них. Опять на горца? А то, — довольно заключает другая, — он любовь порвёт. Оказывается, они ещё и ставки делают. Против него сегодня палач, тоже неплох. Может, он и неплох, но сегодня... Тут она понижает голос, но наше сидение слишком близко, и нет никакого шанса упустить последующие слова. Я после боя уйду вместе с ним. Что? В смысле? — Бормочет её подруга. Ну а зачем я эти дорогущие места купила? Как думаешь? Главное сейчас себя показать а потом под раздевалкой его подкараулить. С уже все решила. Меня пропустят. Ничего себе у тебя план. Бойцы перед боем неделями не трахаются. Но чтобы энергию не тратить. Зато потом... Многозначительно присвистывает. Тут надо правильный момент поймать. Горец иногда своих фанаток забирает на ночь. Если понравится. Было, он и двоих сразу брал. Стой, ты предлагаешь, чтобы я с вами... Нет, дура, только попробуй. Он мой. К счастью, тут включается громкая музыка, и последующий разговор до меня не долетает. Вот и хорошо. Наслушалась достаточно. На ринге теперь отплясывают полголые девушки. Люди вокруг орут так, что уши закладывает. Атмосфера здесь необычная. Стараюсь не думать о том, что поневоле подслушала. Значит, Байсаров выбирает фанаток. Иногда. Ладно. Разве стоит такому удивляться? Вполне логично. Не думала же я, будто он воздерживается. Просто потому, как он меня преследовал, казалось, что он ни с кем не был. Но, может, и не был. Все, хватит. Какая мне разница? Мы же, по сути, друг для друга никто. Одна случайная ночь. Настоящее безумие. У нас нет никаких отношений. Глупо себя накручивать. Отгоняю дурацкие мысли, но всякая ерунда снова лезет в голову. Перед боем и правда, ничего нельзя. Байсаров это правило нарушил. Кровь приливает к щекам. Вот о чем я опять думаю. Музыка затихает. Девушки ускользают с ринга. Теперь в ярких лучах софитов появляется ведущий. Несколько фраз, и он умудряется завести зрителей еще сильнее. Гул в зале нарастает. «И сегодня первым на ринг выходит... ПАЛАЧ!» Прозвище чемпиона он растягивает особенным тоном. Причем буквально вопит его. Толпа восторженно скандирует. «Палач!» Смотрю, как на ринг выходит огромный бритоголовый тип. И становится не по себе. Вид у него жуткий. Байсаров очень крупный, но этот выглядит крупнее, выше. И лицо у него... Ну, такое могло бы в кошмарах присниться. Ведущий продолжает речь, а я даже слова не различаю дальше. Но зачем Байсаров этим занимается? У него успешный бизнес. Для чего ему этот мордобой? Горец! Раздается от ведущего. И тут весь зал буквально взрывается. Смотрю по сторонам. Замираю, видя, как справа толпа расступается. Показывается Байсаров. Он идёт на ринг, вскидывает руки вверх, поворачиваясь то к одному крылу посетителей, то к другому. Реакция бурная. Кто-то выкрикивает. «Всё, палач, готовься! Горец тебе пиздец обеспечит!» Байсаров сбрасывает халат, выходя на ринг. Собран, сосредоточен. И держится так, что моё волнение исчезает. Может, другой боец выше и мощнее на вид. Но это лишь первое, исключительно внешнее впечатление. Я в боях не разбираюсь. Однако уже чувствую, кто здесь победит. А потом Байсаров поворачивается и смотрит прямо в зал. Лицо выглядит напряженным, взгляд мрачный. Но еще секунда, мужчина ухмыляется. В тот самый момент, когда мы встречаемся глазами.